Эрнесто повернул кресло и откатился обратно в комнату, поискав глазами кнопку звонка. Нужно будет хоть умыться с дороги. С раздражением подумал он, как стыдно, что ты не можешь лично отправиться даже в туалет. Он и не предполагал, что за его балконом уже внимательно следили две пары заинтересованных глаз. Они слышали его разговор с синой с Контрерос, слышали каждое слово, и теперь внимательно следили за его поведением. В самой комнате Бернарда, как, впрочем, и в комнате Инес, были оставлены небольшие жучки, позволявшие слышать каждое слово. Глава шестнадцатая Получив документы по Кубе, все трое позвонили домой в присутствии дежурного офицера. Разговоры, конечно, записывались на плёнку, и кроме обычных ничего не значищих фраз, ничего более сказать не удалось. После этого все трое офицеров выехали в Балашихинский центр где им были уже отведены специальные комнаты для работы и анализа поступающих материалов. По приказу руководства старшим группы шествовал подполковник Данченко, имевший большой опыт пребывания на Кубе. Первым делом нужно было начать с подбора кандидатуры на будущего лидера страны. Никто не спрашивал, почему определён такой минимально короткий срок 2 недели. Почему заместитель директора с такой уверенностью сказал, что после 3 июля Хидале уже не будет на острове. Максимов каждый раз спрашивал себя: что это точное знание возможного покушения, полученная достоверная информация или что было вообще невероятно самостоятельное планирование физического устранения лидера Кубы? В том, что добровольно Фидель в отставку не уйдет, похоже, не сомневался ни один из офицеров. Теперь, сидя с Данченко и Нилиным в закрытом центре, он впервые подумал, как правильно устроена эта система взаимного контроля и проверки. Иначе сам Максимов вполне мог оказаться менее стойким человеком и просто предупредить кубинское посольство о готовящемся покушении. И хотя Максимов абсолютно точно знал, что сделать подобное ему не позволит понятие офицерской чести и присяга, но в душе ему было искренне жаль бородатого командунта, существовавшего в его памяти ярким романтическим героем прошлого. Возстранение Фиделя объективно приведёт к падению режима, строгим лекторским голосом говорил Данченко. Но наша задача — найти ему достойную замену. Я привез все материалы по нынешним лидерам и оппозиции. Будем рассматривать по одному. У нас мало времени. До 3 июня мы не только должны подобрать кандидатуру, но и суметь начать пробивать ее в сознание кубинского народа, создавая ему необходимую ауру преемника Фиделя. «Я думаю, нужно начать с его брата», — предложил Нелин. «Не уверен», — пробормотал Данченко, — «но если хотите, мы можем просмотреть и его данные». Максимов достал первую папку, передал ее Нелину. Рауль Кастро Рус родился в тридцать первом году в семье крупного землевладельца — Младше Фиделя на 5 лет. В настоящее время официально второй человек на Кубе, министр Вооружённых сил. Член политбюро. Второй секретарь ЦУ Коммунистической партии Кубы, первый заместитель председателя Госсовета, первый заместитель председателя Совета министров. Нелин поправил очки, обращаясь к Максиму, сказал: "Вы понимаете, я думаю, что везде первым Идет его брат Фидель. Да, улыбнулся Максимов, понимаю. Двадцать два года он вместе с братом участвовал в штурме казармы Монкада. Осужден на пятнадцать лет, отсидел два года, амнистирован. В составе восьмидесяти двух человек во главе с Фиделем вернулся на Гранвина Кубу, командовал Вторым Восточным фронтом. С пятьдесят девятого он министр вооруженных сил Кубы.